Что-то уж очень настойчиво, твердя одно и то же, несмотря на свои выдающиеся и многоразличные способности по части светского разговора, мистер Баккет два-три раза повторяет последнюю фразу, обращаясь к трубке, которую зажигают, как бы прислушиваясь к чему-то с особенным, ему одному свойственным выражением лица. Но вскоре солнце его общительности Приходит в себя после своего краткого затмения и вновь начинает сиять. — А это ваш братец Душечки, — говорит мистер Бакет, обращаясь к Мальте и Квебек за информацией насчет юного Вулледжа. — И очень милый братец, конечно, только единокровный брат. Он уже в таком возрасте, что не может быть вашим сыном, тетушка. «Во всяком случае, я могу удостоверить, что мать его — никакая какая-то другая женщина», — со смехом возражает миссис Бэгнат. «Да ну! Поразительно! А, впрочем, он и вправду похож на вас, тут уж ничего не скажешь. Бог мой! Да он прямо вылитая мать!» А вот лоб, знаете ли, тут узнаешь отца. Зажмурив один глаз, мистер Баккет переводит глаза с отца на сына, а мистер Бегнат курит с невозмутимым удовлетворением. Миссис Бэгнетт пользуется удобным случаем сообщить гостю, что мальчик — крестник Джорджа. Крестник Джорджа? «Да что вы!» — подхватывает мистер Бакет с большим чувством. «Надо мне еще раз пожать руку крестнику Джорджа. Крестный и крестник делают честь один другому. А кем он у вас собирается быть, тетушка? У него есть способности к игре на каком-нибудь музыкальном инструменте?» «Играет на флейте. Прекрасно!» Внезапно вмешивается мистер Бэгнет. «Вы не поверите, хозяин, когда я был мальчишкой, я сам играл на флейте», — говорит мистер Баккет, пораженный этим совпадением. «Не по ученому, как наверняка играет он, а просто по слуху. Подумать только!» «Британские гренадеры! От этой песни у нас, англичан, кровь кипит. А ну-ка!» «Сыграй нам, британских гренадеров, юноша!» Ничто не может сильнее польстить маленькому кружку, чем такая просьба, обращенная к юному Вулледжу, который немедленно достает свою флейту и начинает играть зажигательную мелодию, в то время как мистер Баккет, необычайно оживившись, отбивает такт и поет припев. «Британские гренадеры!» ни разу его не пропустив. Короче говоря, он оказался столь музыкальным человеком, что мистер Бэгнетт даже вынимает трубку изо рта и выражает убеждение, что их новый знакомый — певец. Мистер Баккет, не отрицая этого обвинения, сознается, что когда-то действительно немножко пел, стремясь излить чувства, волновавшие его грудь но отнюдь не имея самонадеянного намерения услаждать своих друзей, и все это он говорит так скромно, что его тут же просят спеть. Не желая отстать от других участников вечеринки, он поет им. «Поверьте, когда б эти милые юные чары!» Эту песню, как он объясняет миссис Бегнет, он всегда считал своей самой мощной союзницей, так как она помогла ему завоевать сердце миссис Баккет в бытность ее девицы и уговорить ее пойти под венец или, как выражается мистер Баккет, прийти к финишу. Незнакомец оказался таким приятным и компанейским малым, так быстро сделался душой общества, что мистер Джордж, не выразивший большого удовольствия при встрече с ним, Невольно начинает им гордиться. Он так любезен, у него столько разнообразных талантов, с ним чувствуешь себя так непринужденно, что положительно стоит познакомить его со своими друзьями. Выкурив еще одну трубку, мистер Бегнет уже так дорожит этим знакомством, что просит мистера Баккета Оказать ему честь пожаловать к ним на следующий день рождения старухи. А мистер Баткет испытывает величайшее уважение к семейству Бегнетов, особенно после того, как узнает, что сегодня празднуется день рождения хозяйки. Он пьет за здоровье миссис Бегнет с почти восторженной пылкостью, обещает прийти еще раз ровно через год, выражая более чем растроганную благодарность за приглашение. Записывает для памяти знаменательную дату в свою большую черную записную книжку, стянутую ремешком, и выражает надежду, что миссис Баккет и миссис Бэгнет еще до этого дня так подружатся, что сделаются как бы родными сестрами. «Чего стоит общественная деятельность?» — говорит он если у человека нет личных привязанностей. Правда, он сам, по мере своих скромных сил, общественный деятель, но не в этой области находит он счастье. Нет, счастье надо искать в благословенном кругу семьи. Все сегодня складывается так, что мистер Баккет, естественно, не должен забывать о друге, которому обязан столь многообещающим знакомством и он не забывает, он все время рядом с ним. О чем бы ни заходил разговор, он не сводит с друга нежного взора. Он решает посидеть еще немного, чтобы идти домой вместе с ним. Он интересуется даже сапогами своего друга и внимательно их рассматривает, пока мистер Джордж, положив ногу на ногу, курит у камина. Наконец, мистер Джордж встает, собираясь уходить. В тот же миг встает и мистер Баккет, движимый тайным тяготением к обществу друга. Он в последний раз восторгается детьми и вспоминает о поручении своего приятеля, который сейчас в отъезде. — Так как же насчет подержанной виолончели, хозяин? Можете ли вы подыскать мне что-нибудь в этом роде? «Да хоть десяток!» — отвечает мистер Бэгнат. «Очень вам признателен!» — говорит мистер Бакетт, крепко пожимая ему руку. «Друга познаешь в нужде!» «Вот вы и есть такой друг!» «С хорошим звуком, заметьте!» «Мой приятель — настоящий музыкант!» «Черт его побери!» «Пилит Моцарта и Генделя и прочих знаменитостей, как великий мастер своего дела!» И вам ни к чему, — добавляет мистер Бакет за душевным и доверительным тоном, — вам ни к чему скромничать, хозяин, назначать слишком дешевую цену. Я не хочу, конечно, чтобы мой приятель переплачивал, но вы должны получить приличную комиссию и вознаграждение за потерю времени. Это только справедливо. Каждый человек должен жить, и пусть живет». Мистер Бэгнетт делает движение головой в сторону старухи, как бы желая сказать, что новый знакомый прямо драгоценная находка. — А что, если мне заглянуть к вам завтра? Ну, хоть, скажем, в половине одиннадцатого. Вы уже сможете назвать мне цены нескольких виолончелей с хорошим звуком? — осведомляется мистер Бакетт. — Чего легче? Мистер и миссис Бэгнет берутся узнать нужные сведения и даже предлагают друг другу собрать в свои лавки небольшую коллекцию веланчелей, чтобы покупатель мог с ними ознакомиться. Благодарю вас, говорит мистер Бакет. Благодарю вас. До свидания, тетушка. До свидания, хозяин. До свидания, душечки. Очень вам признателен за один из приятнейших вечеров, какие я только проводил в жизни. Нет, это не очень признательно ему за удовольствие, полученное в его обществе. Так что и гости и хозяева расстаются, обменявшись самыми добрыми пожеланиями. — Ну, Джордж, старый друг, — говорит мистер Бакет, подхватив кавалериста под руку у выхода из лавки. — Пойдемте. Они идут по уличке, а Бэгнеты ненадолго задерживаются на пороге, глядя им вслед. И миссис Бэгнетт говорит достойному дубу, что мистер Баккет так и льнет к Джорджу, должно быть, души в нем не чает. Соседние улицы узкие и плохо вымощены, шагать по ним под руку не совсем удобно, и мистер Джордж вскоре предлагает спутнику идти порознь но мистер Баккет не в силах расстаться с другом и отвечает, «Подождите минутку, Джордж, дайте мне сперва поговорить с вами». И он немедленно тащит Джорджа в какую-то харчевню, ведет его в отдельную комнату, закрывает дверь и, став к ней спиной, смотрит Джорджу прямо в лицо. «Слушайте, Джордж, — начинает мистер Баккет, — дружба дружбой, а служба службой». Я всегда стараюсь по мере сил, чтобы они не сталкивались одна с другой. Нынче вечером я пытался сделать все по-хорошему. Судите сами, удалось мне это или нет. Можете считать себя под арестом, Джордж. Под арестом? За что? — спрашивает кавалерист, как громом пораженный. Слушайте, Джордж, — говорит мистер Баккет, стараясь, внушить кавалеристу разумное отношение ко всему происходящему и для большей убедительности тычет в его сторону толстым указательным пальцем. «Как вам отлично известно, долг — это одно, а дружеская болтовня — совершенно другое. Мой долг официально предупредить вас, что всякое суждение, которое вы произнесете, может быть обращено против вас». Поэтому, Джордж, будьте осторожней. Не говорите лишнего. Вы случайно не слышали об одном убийстве? О каком убийстве? Слушайте, Джордж, — говорит мистер Бакет, назидательно двигая указательным пальцем. Запомните, что я вам сказал. Я вас ни о чем не расспрашиваю. Сегодня вечером вы были расстроены. Так вот, Вы, случайно, не слышали об одном убийстве? — Нет. — А где произошло убийство? — Слушайте, Джордж, — говорит мистер Бакет. — Смотрите, не выдайте сами себя. Сейчас скажу, почему я за вами пришел. На Линкольновых полях произошло убийство. Убили одного джентльмена, якого Талкинхорна. «Застрелили вчера вечером, потому-то я и пришел за вами». Кавалерист опускается в кресло, которое стоит позади него, и на лбу его выступают крупные капли пота, а по лицу разливается мертвенная бледность. «Баккет, полно! Быть не может, чтобы мистера Талкинхорна убили, и вы заподозрили меня!» «Джордж!» — отвечает мистер Бакет, беспрерывно двигая указательным пальцем. — Это не только может быть, но так оно и есть. Преступление было совершено вчера в 10 часов вечера. Вы, конечно, знаете, где вы были вчера в 10 часов вечера. И, надо думать, сможете представить доказательство, где именно. — Вчера вечером... «Вчера вечером!» — повторяет кавалерист в раздумье. И вдруг его осеняет. «Господи! Да ведь вчера вечером я был там!» «Я это знал, Джордж!» — отзывается мистер Бакет, очень непринужденно. «Я это знал, а также, что вы там бывали частенько». Люди видели, как вы околачивались в конторе Талкинхорна, не расслыхали, как вы припирались с ним, а, может быть, наверное, я этого не говорю, заметьте себе, но, может быть, слышали, как он вас называл злонамеренным, преступным, опасным субъектом. Кавалерист открывает рот, словно хочет подтвердить все это, но не в силах вымолвить ни слова». — Слушайте, Джордж, — продолжает мистер Бакет, положив шляпу на стол с таким деловым видом, словно он не сыщик, арестовавший заподозренного, а какой-нибудь драпировщик, который пришел к заказчику. — Я хочу, да и весь вечер хотел, чтобы все у нас с вами обошлось по-хорошему. Скажу вам откровенно, что сэр Лестер Дедлок, баронет, обещал награду в сто геней за поимку убийцы. Мы с вами всегда были в хороших отношениях, но по долгу службы я обязан вас арестовать. И если кто-то должен заработать эти сто геней, не все ли равно, я их заработаю или кто другой? Итак, вы, надо думать, поняли, что я должен вас забрать. И будь я проклят, если не заберу. Придется мне звать на подмогу, Или обойдемся без этого? Мистер Джордж уже пришел в себя и стал на вытяжку, как солдат. — Пойдемте, — говорит он. — Я готов. Джордж, — продолжает мистер Бакет, — подождите минутку. И все с тем же деловым видом, словно сам он драпировщик, а кавалерист окно, до которое нужно повесить драпировки, вытаскивает из кармана наручники. Обвинение тяжкое, Джордж. Я обязан их надеть. Кавалерист, вспыхнув от гнева, колеблется, но лишь мгновение, и стиснув руки, протягивает их бакету со словами. Ладно, надевайте.